Глава 2. Пространство Звездной Федерации. Столичная планета Регула. Старгард. После общения с Демидычем я остался сидеть на лавочке. День был теплым и солнечным, так что отдыхать мне никто не мешал. Наслаждаясь покоем, я решил не ходить в обитель древних, а передать заявки Даре и майору на все необходимое для нашей экспедиции, Через домашний терминал связи. Узнав от Ивана, что корабль-разведчик, найденный нами на земле, вновь будет в моем распоряжении, мне понадобилось время, чтобы основательно продумать, как лучше всего использовать нашу сваргу в скором будущем, то есть по прибытию в Солнечную систему. Вернувшись в дом и разместившись в своем любимом кресле, я начал продумывать задания для своих инженеров. Им необходимо будет в кратчайшие сроки установить на планетарном корабле разведчики новое оборудование, предназначенное для поиска порталов, находящихся на поверхности Земли и Луны. Такого оборудования у нас еще не было, поэтому его необходимо создать, можно сказать с нуля, а это уже поле деятельности моих гениев-инженеров Дарила и Ивана. В первую очередь я подумал про Кулибина. Ивану только стоит поставить конкретную задачу, как он сразу же начнет изобретать то, чего в Звездной Федерации никогда не существовало. Можно, конечно, и у находящихся на Риуле Зурнов разузнать, есть ли у них оборудование для поиска порталов на поверхности планет или нет. Ведь они уже давно пользуются портальными установками. Зурны сами мне рассказывали. что малые и средние порталы они устанавливают на своих кораблях. Но, насколько мне известно, с ними на эту тему сейчас поговорить не получится, так как у них на сегодня запланирована экскурсия в Нижний Торглиан. Заглянувшая в мой рабочий кабинет Ярославна удивленно посмотрела на меня, но ничего не говорила, пока я не отвлекся от своих мыслей и вопросительно не глянул на нее. Стась! Там Раш Дэнкс пришел. Хотел с тобой о чем-то поговорить, пояснила супруга свое появление. Проводи его в мой кабинет, солнышко, и принеси нам горячего чаю, пожалуйста, с теми сдобными булочками, что ты с утра напекла. Представляешь, Ярочка, только я подумал о том, что мне необходимо пообщаться с кем-нибудь из зурнов, как один из них пришел ко мне домой. Тебе не кажется такое совпадение странным? Она ничего мне не ответила на вопрос, лишь глубоко вздохнула и ушла, прикрыв за собой двери. Вскоре в моем кабинете появился немного взволнованный командир отдельной поисковой группы «Мира Беларосс». «Добрый день, уважаемый Раш! Что за возникшие проблемы привели вас ко мне?» «Как мне сказали, у вас сегодня по плану должна быть экскурсия. Вы проходите, присаживайтесь в кресло у чайного столика». Там нам будет удобнее общаться. «И вам доброго дня, Станислав Иванович», – ответил зурн, размещаясь в кресле. «У нас пока не возникало никаких проблем. Все зурны общаются с руководством городского совета и жителями Риулы, а некоторые члены наших поисковых групп даже успели обменяться знаниями с местными жителями, после чего отправились на экскурсию в Нижний Торглеан». Тогда мне непонятно, что же вас так взволновало, Раш, и привело ко мне домой. Все дело в том, что мы пригласили на экскурсию в подземный город Демида Ярославича в качестве переводчика. Так как представители городского совета Старгарда нам сообщили, что все жители Нижнего Торглиана разговаривают на совершенно другом языке, и лишь немногие из них знают язык общения разумных на поверхности Реулы. Во время подготовки к нашей экскурсии, Дмитрий Ярославович обмолвился, что не сможет постоянно быть у нас переводчиком, ибо скоро он с вами убывает в очередную космическую экспедицию. Насчет целей вашей экспедиции он нам ничего не говорил, лишь упомянул, что возможно ваш путь пройдет через закрытый мир. И, услышав про то, что мы возможно посетим Мидгард Землю. Вы, оставив свою поисковую группу, сразу же поспешили ко мне. Совершенно верно. Мне очень хочется увидеть своего отца, а по возможности и забрать его с собой домой, в нашу Вселенную. Я пришел, чтобы сказать вам, что корабли Зурнов готовы присоединиться к экспедиции в закрытый мир. Ведь, кроме вас, никто не знает, как туда можно попасть. В этот момент двери в мой кабинет открылись, и Раш сразу замолчал. Ярославна поставила на столик между нашими креслами чайник с заваренным чаем и блюдо со сдобными булочками. Я заметил, что когда моя супруга ушла, то двери за собой она неплотно прикрыла. Да уж, женское любопытство неискоренимо в любой части вселенной. Мысленно усмехнувшись, Я разлил чай по чашкам и сказал Зурну. «Мне нужно подумать над вашими словами, Раш. Сами же понимать должны, что не зря тот мир в древнейшие времена объявили закрытым. Этот запрет действует для всех космических кораблей разумных, естественно, кроме тех, которые принадлежат древним. Мне даже интересно стало, смогут ли ваши линкоры самостоятельно пересечь границу запретного мира». Насколько мне известно, боевые станции древних до сих пор хорошо защищают границу с данным миром. Насчет боевых станций древних мне как раз все понятно. Но хотелось бы услышать, что вы сами думаете насчет нашего посещения закрытого мира. А зачем мне думать об этом, Раш? Вы не являетесь ни членами научно-исследовательской группы древних, ни экипажем одного из моих кораблей. Так что вы сами и только сами решаете, куда вам лететь и какие миры посещать. Но без вас мы не сможем найти базу наблюдения нашего мира. А я не смогу увидеть своего отца, так как у нас нет координат Солнечной системы. Да даже если бы они у нас были, то мы все равно не смогли бы самостоятельно найти нужную нам звездную систему. так как наши системы обозначения звездных координат отличаются. Скажите, Станислав Иванович, может быть, вам нужна помощь или какое-нибудь оборудование для подготовки экспедиций? За оказанную помощь вы проведете наши линкоры через границу запретного мира к Земле. После того, как я заберу своего отца, мы с вами расстанемся. Никакая помощь в подготовке экспедиции нам не требуется. Мы сами со всем справимся. Да и корабли и попутчиков, не входящих в состав нашей научно-исследовательской группы, ежели честно говорить, мы раньше никогда не брали. А вот от специального поискового оборудования мы бы точно не отказались. «Какое поисковое оборудование вас интересует, Станислав Иванович?» спросил Раш, сделав небольшой глоток чая. «Меня интересуют портальные сканеры». Возможно, в вашей вселенной их называют как-то по-другому. Например, сканеры порталов, ответил я Зурну, и тоже отпил чай из своей чашки. Никогда не слышал ни первого, ни второго названия такого поискового оборудования. Вы, может быть, имели в виду специальные разведзонды с различными сканерами, которые запускают через порталы? Нет, Раш. Разведзонды меня как раз не интересует. Мне нужны именно мощные сканеры, которые способны обнаруживать действующие порталы на поверхности планет и астероидов. Тут мы вам ничем помочь не сможем, Станислав Иванович. Скажу вам честно, что я никогда даже не слышал о существовании таких типов сканеров. Погодите, Раш, как это вы про них не слышали? Удивленно спросил я зурно. И, допив чай, поставил чашку на столик. Вы же сами мне рассказывали, что у вас на всех кораблях установлены малые и средние порталы. И только на линкорах стоят большие. Было такое, говорил. Я от своих слов никогда не отказываюсь. Порталы различного типа у нас действительно установлены на всех поисковых кораблях. Но никаких портальных сканеров мы никогда не использовали. Тогда мне непонятно, как вы собрались искать портальный вход на базу наблюдения, где находится ваш отец. Все переходы на базу, насколько я помню из рассказов Демидея Ярославича, возможны только через действующие порталы. Это касается не только поверхности Земли, но и ее небесного спутника. Как же вы найдете местонахождение портального перехода на Луне, ежели у вас нет нужного сканера? Насколько мне известно, все портальные установки, созданные в нашем мире, действуют в определенном диапазоне. Они сами определяют, когда в зоне действия стационарного портала появляется новый источник перехода и сигнализирует об этом. Так что никаких дополнительных сканеров нам никогда не требовалось, Станислав Иванович. На лунной базе наблюдения, где сейчас находится мой отец, был установлен стационарный портал из нашего мира, так что с его поисками никаких проблем не должно быть. Это все верно, Раш, но только лишь в одном случае, если Дракты при уничтожении корабля вашего отца не уничтожили портал, ведущий с лунной поверхности на базу. А теперь представьте себе на мгновение, что портал лунной базы был уничтожен вместе с кораблем, как в таком случае вы его искать будете. Если все произошло именно так, как вы сейчас предположили, Станислав Иванович, то наши портальные установки на линкоре и малых кораблях не смогут обнаружить вход на лунную базу. Для прохода на базу наблюдения остается лишь портал известный Демиду Ярославович, тот, что находится в горах у Большого озера. Но вся проблема состоит в том, что Демид Ярославович летит с вами, а не на одном из наших линкоров. Вы все верно сказали, Раш, но ваша надежда на помощь Демида Ярославовича возможна только лишь в том случае, если известный ему портал не уничтожили на Земле. А кто его может уничтожить? Дракты из соседней галактики? Да, на Земле и без драктов деятелей хватает. Дмитрий Ярославович, наверное, рассказывал вам, что вход в одну из пещер в Сопках, где находился портал, ведущий на базу, местные власти просто взорвали. Они сделали это для того, чтобы в пещере различные бандиты не собирались. Поэтому я и спросил у вас про наличие портального сканера. А раз такого поискового оборудования у вас и у нас нет, то его необходимо создать в кратчайшие сроки. «Мы можем вам чем-то помочь в деле создания сканера порталов?» Спросил Раш и, допив свой чай, поставил чашку на столик. «Думаю, что сможете. Вам придется предоставить доступ для нашей инженерной группы к большому порталу на вашем линкоре. Ведь вы уже однажды предоставляли им полный доступ для изучения оборудования на вашем узле связи. Даррелу Личу и Ивану Кулибину нужно будет замерить рабочие характеристики на вашем большом стационарном портале. Данные со средних и малых порталов они смогут снять с оборудования, которое вы установили на мои корабли. А Разве данных с малых и средних порталов вашим инженерам будет недостаточно для создания поискового сканера? Скажите честно, РАШ. Вы на своих лунных базах наблюдения какого типа стационарные порталы устанавливаете? Насколько мне известно, Станислав Иванович, на базах наблюдения всегда устанавливались только большие порталы. Вот вам и ответ, для чего моим инженерам нужен доступ к порталу на вашем линкоре. Вы сами постоянно говорите про обмен знаниями, так предоставьте всю информацию. по Большому стационарному порталу Даррелу и Ивану, а взамен вы получите действующий портальный сканер. Дело взаимовыгодное. Мы получаем данные по Большому порталу, а вы взамен действующий портальный сканер. Сами же мне сказали, что такого поискового оборудования у вас никогда не было. А дальше поступайте как вам будет угодно и можете лететь куда захотите. Мне странно слышать такие условия сотрудничества, Станислав Иванович. Мы же установили на ваши корабли свое новейшее оборудование без всяких условий, и не только там, но и в вашем столичном медицинском центре. Хочу напомнить вам, Раш, что сделали вы это по своей инициативе, в знак благодарности за спасение ваших соотечественников из ловушки обители Безмолвия. в которую они угодили много лет назад. Мы от вас вообще ничего не требовали за спасение линкоров с командами. Так что, как вы будете дальше действовать и какое примите решение, зависит только от вас. Мне нужно подумать и посоветоваться с командами линкоров. Ваше право. Мне от вас вообще ничего не нужно, Раш. Хотите, думайте, советуйтесь с кем пожелаете. Так или иначе, нужное нам поисковое оборудование мы и без вашей помощи сможем создать. У моих гениев-инженеров многотысячелетний опыт имеется. Они в состоянии выполнить любую поставленную задачу. Вот только на создание портальных сканеров, без доступа к вашему большому порталу на линкоре, моим инженерам времени чуть больше понадобится. В таком случае я немедленно отправлюсь на линкор, чтобы решить вопрос с допуском для ваших инженеров. А насчет нашего участия в вашей поисковой экспедиции мы примем отдельное решение. «Всего вам доброго, Станислав Иванович», — сказал Зурн, поднимаясь из кресла. «И вам всего доброго, Раш». Когда Раш Дэнкс, попрощавшись, покинул мой кабинет, В него зашла немного взволнованная супруга. Прямо от двери Ярославна обратилась ко мне. «Стась, я все слышала. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты взял время на раздумье и почему сразу не пригласил Раша присоединиться к нашей экспедиции? Ведь, как я понимаю, изначально ты сам подумывал над этим, чтобы линкоры зурнов сопровождали нашу поисковую экспедицию. Ведь их большие корабли... По своей мощи превосходят линкоры и сфероиды драктов. Ярочка, а тебе мама никогда не говорила, что подслушивать чужие разговоры нехорошо? Исключение из данного правила о подслушивании составляет только лишь два случая. Если ты служишь в разведке или работаешь на спецслужбы государства, вот тогда подслушивать полезно для дела. Поняла? Поняла. Опять твои армейские присказки. Так вот, я не служу в разведке и не работаю на спецслужбы. Если ты еще не забыл, то я твоя жена, а ты мой муж. То есть не чужой мне человек. Вот потому-то я должна знать, что происходит у нас в доме. Да и вообще. И Тем более, что ты из своей подготовки к новой космической экспедиции никакой тайны не делал. Наверное, уже все о ней в городе и на орбите знают, а не только наша семья из урны. Да уж, чего только женщина не придумает, чтобы оправдать все свои неправильные действия и поступки. Вот скажи мне, солнышко, тебе такое понятие, как политика, знакомо? Знакома, Стась, и даже очень хорошо знакома. В ней так все запутано, что я почти ничего в политике не понимаю. Вот потому-то я никогда в вашу политику не лезу, особенно в ту, которую проводишь ты. Мне вообще непонятно, почему ты вместо того, чтобы просто ответить мне на обычный вопрос, сразу перевел разговор на политику. Удивленно спросила меня Ярославна. Потому что ответ на твой вопрос как раз относится к той самой политике, в которой ты, Яра, ничегошеньки не понимаешь. «Ты хочешь сказать, что я деревенская дура, которая лезет не в свои дела?» сказала мне Ярославна и тут же начала плакать. «Я такого не говорил. Это ты сама себе такое определение дала. Так что нечего на меня все стрелки переводить. И твои слезы в данный момент на меня ни капельки не повлияют». Ежели ты считаешь себя такой умной женщиной, то скажи мне, пожалуйста, как я должен был поступить по твоему мнению? Ярославна тут же перестала плакать, вытерла слезы и даже не задумываясь сказала: "Ну, для начала тебе нужно пригласить Зурнов в состав нашей экспедиции в Закрытый мир, а потом достаточно Яра. Никакого потом уже не будет." «Потому что наша экспедиция никогда не достигнет границ закрытого мира». «Почему ты так решил, Стась?» «Потому что одной фразой «пригласить зурнов» ты перечеркнула все планы экспедиции». «Да ты можешь толком объяснить, в чем я не права!» Стараясь не зареветь вновь, крикнула Яра, а затем с вызовом продолжила. «И каким образом я перечеркнула все планы экспедиции?» Я тебе уже много раз говорил о том, что не стоит лезть в те сферы, в которых ты ничего не понимаешь, особенно в политику, пояснил я жене спокойным, но твердым голосом. Я ведь не лезу в твои медицинские исследования, ибо не знаю, что ты в своих лабораториях исследуешь и изучаешь. Чтоб тебе было хотя бы немного понятно, я попробую объяснить, что с точки зрения политики будет означать твоя фраза пригласить зурнов. Если я их приглашаю в состав нашей экспедиции, то тем самым я показываю, что заинтересован в них. В данном случае зурны не зависят от меня и моих решений, а вот наша экспедиция целиком и полностью будет зависеть от их действий. Ведь ты предлагаешь, чтобы от меня к ним поступило приглашение? Смотри далее. Заметят зурные в какой-нибудь звездной системе корабль и помчатся за ним, чтобы обменяться знаниями. А мы должны будем их ждать непонятно сколько времени. И такое будет продолжаться на всем пути следования нашей поисковой экспедиции. Ибо для всех зурнов обмен знаниями стоит на первом месте. А посещение базы наблюдения, где находится отец одного из командиров поисковых групп, вообще может быть на самом последнем месте. Поэтому я тебе и сказал, что наша экспедиция никогда не достигнет границ закрытого мира. А это значит, что все мои планы, если действовать так, как ты мне только что посоветовала, можно перечеркнуть. Ты все поняла, Яра? Я поняла одно, Стась, что опять сунула свой нос не туда, куда следует. Сам-то ты как хотел поступить? Если ты внимательно слушала мой разговор с Рашем, помогла бы заметить, что я говорил ему о том, что мне и нашей экспедиции никакая помощь от Зурнов вообще не требуется. Все, что нужно, мы можем сделать сами, ибо у нас самые лучшие инженеры с многотысячелетним опытом. Самостоятельно Зурны не смогут найти путь не только к Земле, но и к Солнечной системе, ибо у них совершенно другая система звездных координат. Даже если они тайком будут следовать за нами, под маскировкой в режиме невидимости, то никто не даст гарантий, что они не попадут под обстрел боевых станций древних, находящихся на границе запретного мира. Так что теперь у Зурнов есть только один вариант попасть в состав моей поисковой экспедиции. Они должны сами попросить меня взять их с собой в запретный мир. Это будет означать лишь одно – что зурнам придется позабыть о своевольных отлучках на своих кораблях для обмена знаниями. Ну и самое главное заключается в том, что зурны обязаны будут полностью выполнять все мои приказы и распоряжения, как руководителя поисковой экспедиции. Вот именно таким образом в политике рассматривается поступившее от одной из сторон предложение о кратковременной совместной деятельности. «Почему кратковременный, Стась?» «Потому что долговременного равноправного партнерства я не хочу и не буду с зурнами заключать. Весомые причины так поступать, уж поверь, у меня имеются». «Стась, а разве Раш не попросил твоего разрешения присоединиться к нашей экспедиции?» «Нет, никаких просьб я от него так и не услышал. Наоборот, он, глядя мне в глаза, сообщил, словно бы это уже решенный вопрос, что корабли зурнов готовы присоединиться к экспедиции закрытый мир. Раш своим сообщением как бы поставил меня перед свершившимся фактом, что они полностью готовы отправиться с нами, даже не спрашивая ни у кого разрешения. Зурны что, совсем разум и страх потеряли в своей вселенной? Разве они не понимают, что без своего разрешения Никто не допустит присутствия их линкоров в составе нашей экспедиции. Последний Раш прекрасно понял. Поэтому он и сказал мне перед уходом. А насчет нашего участия в вашей поисковой экспедиции мы примем отдельное решение. Значит, тебе остается только ждать, когда Зурны примут положительное решение? Сделала вывод Ярославна. Я не собираюсь сидеть и ждать, солнышко. У меня и без зурнов дел хватает с подготовкой экспедиции. Пойду в узел связи. Нужно выяснить, когда Кулибин с орбитальной станцией домой возвращаться думает. А чего тут выяснять, Стась? Я тебе и так скажу. Иван с Таной обещали мне вернуться домой к ужину. После плотного и сытного ужина, приготовленного Ярославной, мы с Кулибиным прошли в мой кабинет. Разместившись в уютных креслах у чайного столика и наполнив две чашки горячим настоем на местных лесных травах, я поделился с инженером своими мыслями. «Иван, нам нужен мощный портальный сканер, способный с большого расстояния засекать действующие порталы на поверхности планет и астероидов. Ты подумай и с Дарелом посоветуйся, каким образом его можно создать». Скажу сразу, таких сканеров ни у кого нет, даже у Зунов. Интересное задание, готов хоть сейчас взяться за создание портального сканера. Прямо сейчас не нужно, иначе Тана на меня долго дуться будет, сказал я ему с улыбкой и сделал глоток из чашки. Новый травяной сбор обладал необычным приятным вкусом. Ты пока обдумай общую концепцию. Может какие-то вопросы появятся, а завтра примешься за дело. Один вопрос у меня уже появился, командир. Если у Зурнов нет таких сканеров, то как же они тогда устанавливают каналы портальных переходов между своими кораблями? Как мне сегодня рассказал Раш, все их порталы, установленные на кораблях, действуют в определенном диапазоне. Они сами определяют, когда в зоне действия стационарного портала появляется новый источник перехода и сигнализирует об этом. Так что портальные сканеры им были просто не нужны. Я предложил Рашу Денксу сделку. Он дает полный допуск тебе и Даррелу Личу к большому порталу на линкоре и предоставляет всю информацию по нему. А мы взамен создаем для них портальный сканер. «И что Зурн ответил на ваше предложение, командир?» Спросил Кулибин, снимая пробу с горячего настоя на местных лесных травах. Он заявил, что ему странно слышать такие условия сотрудничества. А когда я сказал ему, что мы и без их помощи можем создать портальный сканер, Раш тут же отправился советоваться с командами линкоров. «Командир, а зачем нам вообще нужна их информация по большим порталам? Ведь раз же вам сказал, что все их порталы действуют в определенном диапазоне. Так что большой портал Зурнов мне, можно сказать, не интересен. Так, давай с этого момента поподробнее. Я хочу понять, почему тебе не нужна информация по большим порталам, Иван. Если все порталы Зурнов действуют в определенном диапазоне, Значит, все их различие заключено только в мощности подаваемой энергии. На свои большие порталы они просто подают больше энергии. Ведь на линкорах генераторы намного мощнее, чем на обычных кораблях. Почему ты так решил? Так я сегодня снял все базовые характеристики с малых и средних порталов, которые они установили на наших кораблях. Мне это как инженеру нужно. для последующего обслуживания и возможного ремонта данного оборудования. Вот при снятии характеристик я заметил, что отличие между малыми и средними порталами только в мощности подаваемой на них энергии. Так что из информации из урнов по большим порталам мы сможем выяснить только одно, сколько они на него подают энергии. Я завтра с утра побываю в убежище и сделаю там замеры на межпланетном большом портале. А потом посещу Идельгард, где находится портал, которым пользовались леги. Кроме того, сегодня можно отправить наших инженерных дроидов к портальной арке Старгарда, возле обители древних. Чтобы дроиды и с нее сняли все характеристики. Нам все эти данные с различных видов больших порталов помогут использовать портальные сканеры в расширенном диапазоне. а не в ограниченном, как у зурнов. Идея хорошая, Иван. Здорово все придумал. Если твоя идея сработает, то получается, что исследование большого портала на линкоре зурнов нам теперь вроде как без надобности. Вы с Дарелом и без них справитесь с созданием портального сканера. Если зурны предоставят нам доступ к большому порталу и передадут всю информацию по нему, то мы отказываться не будем. Знания лишними не бывают. Согласно вашего договора, они получат один рабочий портальный сканер. Вот только он будет искать лишь их порталы, а не все подряд. Честно говоря, мне вообще не хотелось бы с зурнами общаться, так как мне не нравится, как они себя заносчиво ведут со всеми другими разумными, словно все обязаны предоставлять им свои знания. Значит, не только я один заметил эту особенность в победении зурнов. Тут вы правы, командир. Тана тоже к ним очень настороженно относится и не доверяет им. Я ее прекрасно понимаю, Иван. Ведь ей пришлось сражаться с зурнами, в результате чего она потеряла свой экспериментальный корабль и получила в том бою довольно тяжелое ранение. Лишь спасательная капсула помогла ей сохранить жизнь. Такое не забывается. Сказанное заставило вспомнить те события, поэтому мы, вспоминая что-то свое, молча пили настой на лесных травах. Затянувшуюся тишину нарушило появление в дверях моего кабинета Ярославны. «Стась, там Дмитрий Ярославович к нам пришел. С тобой поговорить хочет. Вы еще решаете свои вопросы или уже закончили?» спросила меня супруга. Солнышко, да мы с Иваном уже обсудили все первостепенные вопросы. Так что в данный момент я ничем не занят. Проводи, пожалуйста, Демида Ярославича ко мне в кабинет. Ярославна скрылась за дверью. Может, тогда я пойду, командир? Пока вы будете общаться, я успею отправить инженерных дроидов к портальной арке возле обители древних, сказал Кулибин. Не торопись, Иван. Возможно, то, что сейчас расскажет Димитрий Ярославович и тебя напрямую касается. Сегодня его пригласили зурны в качестве переводчика, чтобы он везде сопровождал их во время запланированной экскурсии по Нижнему Торглиану. Ведь многие гномы, что остались жить в своем подземном городе, не только не разговаривают на языке джаре, но даже не желают его учить. Для этих разумных он как был – так и остался языком давних врагов. Так вроде бы их старейшины поняли, что та древняя война давно закончилась, и нынешние Джаре не имеют никакого отношения к их давним врагам. Это и так понятно, Иван. Но среди пожилых гномов уже сложилось что-то вроде традиции. Кроме того, я всем жителям подземных городов пообещал, что все народные традиции и старые законы Никто в Звездной Федерации запрещать не собирается. Ежели хотят гномы сохранять свое древнее наследие, то пусть сохраняют, но только в своих подземных городах. Те же из гномов, кто надумает переселиться в наши города на поверхности, обязаны будут соблюдать законы древних. То, что жители подземных городов сохраняют традиции, похвально, сказал Кулибин. Для нас ведь главное, чтобы у них с остальными жителями Звездной Федерации конфликтов не было. В этом ты прав. Я не договорил, так как в моем кабинете появился Дмитрий Ярославович. «Доброго вечера, честной компании. Поздоровался с нами отец Ивана Демидович. «Я вам не помешаю?» «Добрый вечер!» – первым ответил Кулибин. «Здравствуй, Дмитрий Ярославович. Проходи, гостем будешь». Присаживайся, где тебе удобно будет. Заодно расскажешь нам с Иваном, как сегодня экскурсия с зурнами прошла. Станислав Иванович, а откуда про экскурсию тебе ведомо? Удивился Дмитрий Рославич. Да с днем в гости заходил. Он-то и рассказал мне, что они тебя на экскурсию как переводчика позвали. Тогда понятно, что его со всеми на экскурсии не было. А чего он приходил-то? Да, Раш, как услышал от тебя, что мы все скоро собираемся покинуть Риулу, пришел сюда и сразу с порога мне заявил, что корабли Зурнов готовы присоединиться к экспедиции в закрытый мир. Вот только я ему сразу объяснил, что мы никого с собой за компанию не приглашали. У нас на эту экспедицию имеются свои цели и задачи. Нам ничья помощь вообще не требуется, ибо мы сами способны решить все вопросы». Раш хоть и старался сделать вид, будто все нормально, но по нему было хорошо видно, что он очень недоволен тем, что я проигнорировал готовность Зурнов присоединиться к нашей поисковой экспедиции. Теперь и понятно мне, чего он развил такую деятельность. Не понял тебя, Дмитрий Рославич, что за деятельность развил Раш? Да мы когда с экскурсией в подземный город возвратились в Старгард, на меня к себе пообедать пригласили. Вот во время нашей трапезы, Раж пришел в обеденную залу и всех мужчин позвал срочно явиться на совет. Со мной за столом только их женщины остались. А когда они вернулись через полчаса, то Раж попросил меня, дабы я уговорил тебя, чтобы их корабли также приняли участие в экспедиции в запретный мир. За это они готовы. предоставить информацию по большим порталам и дать допуск вашим инженерам на линкор. Дмитрий Ярославович, постарайтесь объяснить Рашу и остальным зурнам, что наша поисковая экспедиция – это не прихоть главнокомандующего флотами Звездной Федерации. В данном случае уговаривать меня взять попутчиков бесполезно. Если зурны желают присоединиться к экспедиции в закрытый мир – пусть, как представители независимого мира Белрос подают официальную просьбу на включение в состав нашей экспедиции. Мы просьбу рассмотрим на совете и примем решение. Далее, моим инженерам вообще не нужен допуск на линкор Зурнов и информация по большим порталам. Я это Рашу Денксу еще днем при встрече в этом кабинете понятным языком объяснил. Допуск на линкор... И вся информация по большим порталам были нужны лишь для того, чтобы мои инженеры смогли сделать портальный сканер для линкоров-зурмов. Иначе они не смогут найти входной портал, ведущий в их базу наблюдения на Луне. Ражденкс сам мне заявил, что такого поискового оборудования у них никогда не было. «Я, кажется, начинаю понимать, Станислав Иванович», – сказал отец моего друга. что Энта Траш надумал всех объегорить. Ты ему сказал, что Ванечка с Дарелом смогут сделать для них сканер. Но для Энтова дела надобен допуск на их линкор и вся документация по большим порталам. А он шельмец такой, значит, со своими зурнами посоветовался и решил обменять данное знание на разрешение присоединиться к экспедиции. Получается, что так – Вот же Шельма, язви его в душу. Ну, надо же, чего удумал-то. Зачем иметь свой сканер для поиска портала на Луне, ведь можно воспользоваться нашим. Тем более, что мне тоже надобно на ту же базу наблюдения попасть. Честно говоря, я был о Раше лучшего мнения. Видать, меня до сих пор путает то, что, глядя на Раша, я продолжаю видеть перед собой мудрого и честного Сабуга. Но ничего, я ему понятным языком объясню, что в таком деле, да еще самым главным разумным Звездной Федерации, хитрить и пытаться объегорить не стоит. Хитрость дорого может обойтись. Полностью с тобой согласен, Дмитрий Ярославович. Ну тогда я не буду вам мешать. Раз тут Ванечка находится, значит что-то важное решаете. Скорее всего по этому самому сканеру. «Пойду я наставлю Зурнов на путь правильный». Дмитрий Рославович поднялся и спокойным шагом покинул мой рабочий кабинет. А когда дверь закрылась, мы с Иваном продолжили обсуждение того, что нам еще надо сделать.